Глава 43. У вас действительно есть грифон, сообщил очевидный незнакомец. Надо же какой недоверчивый мистер Очевидность. Он явно не привык верить кому-то на слово. Ника ты не пострадала? встревоженно поинтересовался Еринель, бережно поднял на ноги, и только я, умилившись братской заботе, приготовилась рухнуть в родственные объятия, как он принялся трясти меня и ругаться. Общий смысл претензии был таков: мол, я постоянно собой рискую, а он уже потерял одного близнеца, второй потери не переживёт. И если я вздумаю помирить, он сам меня прибьёт. Я осторожно, чтобы не прикусить язык, клацая зубами, и взвестил его, что прибить меня он не сможет, так как я буду уже мертва. Но Геринель быстро нашёлся, возразив, что некроманта найти в общем-то раз плюнуть. Так что прибить меня можно разными способами и неоднократно. Какая-то нездоровая у него фантазия, честное слово, прямо мурашки по коже. Астураэль выступил на моей стороне. Он осторожно извлёк меня из крепких братских рук и поставил на ноги. Я пошатнулась и чуть не упала, но принц вежливо удержал даму от падения. Вы не можете быть близнецами. Вы даже на родственников не похожи, выдал ещё один факт хозяин Ливбая. Это свободный город, и мы можем быть друг другу кем хотим. Невозмутимо сообщила Еринель и вызывающе уставился на собеседника. Их взглядыскрестились. Мне показалось, будто я услышала лязг скрестившихся мечей. Вот только драки нам тут и не хватало. "Расли в баю украшён, может, вы леди поиграете в больницу с грифоном и пойдём в лабиринт?" вклинился между эльфами Астураэль. Услышав про врачевание ран, грифон вздрогнул. Левбой уловил момент и сделал попытку сделать ноги полком, но полулев издал угрожающий клёкот, и конь испуганно распластался на песке, изображая морскую звезду, выброшенную на сушу отливом. Разумеется, только ещё не всё. Известила я собравшихся, спокойно обошла грифона и направилась к Левбою. Бедолага даже сожмурился. Конечно, у меня такая поддержка в виде воинственно настроенного полуорла. Кто хочешь, песок испачкает. Еренель увязался следом, но мешать не стал. Знал, что всё равно сделаю по-своему, а нервные клетки не восстанавливаются даже у эльфов. Ливбай всё ещё успешно имитировал собственную смерть, разве что ногами не подрыгивал в агонии. Я мысленно возблагодарила бога за это. Насколько я помню, данный вид коняшек обладает замечательным набором острых зубов, присущих скорее хищникам, чем травоядным. Вцепиться в руку, долго лечиться придётся. Хорошо, если обойдётся без ампутаций. А ведь вполне можно получить заражение крови. Зубы-то скотине наверняка никто не чистил. Несколько ремешков узды оказались порванными, и сама конструкция из кожи, стали и магии держалась на голове животного благодаря какому-то чуду. Возможно, как раз колдовство не давало Левбаю ли лишиться узды и напасть на собственного хозяина. Осторожно, чтобы не спровоцировать и без того перепуганного коня на нанесение увечья моему организму, протянула руку к голове. Левбай не вскинулся, не попытался избежать прикосновения, хотя слегка подёргивающиеся века выдавало, что он в полном сознании просто притворяется. Я глубоко вздохнула, как снайпер перед жизненно важным выстрелом, и резко стёрнула узду с морды. Конь распахнул глаза. Я отпрыгнула назад, прямо на ногу незнакомцу, который, как оказалось, тоже решил пройти за мной. расчитывал узреть мою учительную кончину из первых рядов, не иначе. "Леди, вы поразительно неловки", сквозь стиснутые зубы прошептал он, бесс церемонно схватил за талию и поставил подальше от пострадавших конечностей. Руки Еринеля чуть напряглись на рукоятках клинков. Мои мечи слегка завибрировали в ножнах, предчувствуя очередную возможность для хорошей драки. Неловко штаны через голову одевать и спать на потолке, щедро поделилась я жизненной мудростью и всучила остатки узды владельцу. Заберите своё имущество и больше не теряйте. Хотя теперь это сооружение проще выбросить, чем починить. Спасибо, обязательно учту, иронично усмехнулся тот. Сестра, втёрся между нами Еринель, Раз уж мы больше не спасаем лошадь, тихо ползающий в сторону выхода из загона Левбай снова замер, притворившись трупом. Может, будем лечить грифона, а то он выглядит не очень. Я посмотрела на грифона. Тот чуя недоброе, осторожно попятился. Левбай продолжил свой тихий побег ползком. Семера неожиданно сообщил незнакомец: Мы все дружно уставились на него, гадая, что именно он имел в виду. Грифон тихо вздохнул и на всякий случай отошёл ещё чуть дальше. Нужно ещё семь эльфов, пояснил тот, но понятнее не стало. Стесняюсь просить зачем? осторожно поинтересовалась я, подозревая, что ответ может не понравиться. Держать, разумеется, Снисходительно ответил он. Ничего не получится. Если леди Вероника что-то задумала, её и в десятиром не удержишь, иронично хмыкнула Стюраэль. А я и не предлагаю держать леди. Нужно зафиксировать грифона. Многие ранения слишком глубокие, чтобы он просто так позволил их обработать. Ну, это мы ещё посмотрим. Монагай бишей ше изрекла я и пристально посмотрела на раненого. Геринель услужливо выдал массивную банку с лекарством, бережно хранимую с самого утра. И исчез под предлогом экстренно принести пару вёдер воды, дабы отмыть эксклюзивный состав с моих рук. Его свидозарность предупреждал нас об ужасном запахе средства, вряд ли он преувеличивал. Я сделала шаг вперёд. К сожалению, Гарифон догадался, что моё внимание не спроста, синхронно сделал шаг назад, весь подобрался, как-то напряжился, вопросительно склонил голову набок и даже издал нечто вроде нежного курлыканья, чтобы вопрос стал более очевиден. Что ты от меня хочешь? как бы спрашивал он. Вместо ответа я сделала ещё шаг вперёд, а он шаг назад. в ритме своеобразного танго, но без касаний мы благополучно добрались до ограды загона. Зверь задом упёрся в забор, пару раз толкнул его, проверяя на прочность, понял, что заграждение просто так не сломать, пронзительно взвизгнул и пустился на утёк. Не знаю, почему он решил устраивать забег, а не полетел. В его распоряжении было целое небо, два взмаха мощных крыльев, и достать можно только из зенитки. "Стоять", завопила я ему в спину прежде, чем пуститься следом. "Хуже будет". Понятия не имею, как можно умудриться наложить мазь на раны хуже, чем планировала, но от угрозы вдрогнули все, включая Льва Бая. Грифон ускорился. Вот она, мужская солидарность. Я стартовала с небольшим опозданием, что в принципе не так уж и важно. Честно говоря, обычно у меня есть шансы занять призовое место в забеге только в том случае, если стартуют 3 человека, и этим третьим буду я. У эльфов шансов было гораздо больше, но они предпочли роли молчаливых наблюдателей за спортивными соревнованиями. Возможно, из-за врождённой деликатности они просто не желали вмешиваться в наши сложные отношения с Гарифоном. Ну, или им просто было влом, и они великодушно предоставили даме возможность решать проблемы самостоятельно. Второе более вероятно. Но я честно старалась догнать крылатого монстра от чего-то не взлюбившего лекарство. Докторов, конечно, мало кто любит, так ведь я же не доктор. Примерно к четвёртому кругу стало выдыхаться и сдавать позиции. Именно в этот момент в загоне появился Еринели с большим ведром воды. Успешно отползавший в сторону выхода Ливбай перестал притворяться трёхдневным трупом, шумно втянул ноздрями воздух, встал, осушил ёмкость в два долгих глотка и снова впал в кому. пасту поканя, при присутствии которого все благополучно забыли, настолько ошеломил брата, что он даже и не подумал противиться творимому произволу. "Похоже, потребуется много воды", потрясённо пробормотал он, когда мы с Грифоном лихо перепрыгнули через разлёгшегося на пути зверя. Как в воду глядел Понадобилось вёдер 10, чтобы ненасытный левбай наконец перестал тянуть наглую морду к ведру. Не лошадь, а верблюд какой-то, сделал вывод Еринель, наблюдая, как упившийся до состояния лошадь аквариум животное неторопливо ковыляет к выходу, смешно раскорячив ноги вокруг провисшего почти до песка живота, только горб снизу. Примерно к пятому кругу я стала сдавать позиции ещё больше, но насколько сильно отстала, поняла только тогда, когда Грифон с размаха налетел на меня сзади. Подпрыгнула от неожиданности, высоко взвизгнул и побежала в другую сторону. Чудом не запахала носом по песку, просто проскакала несколько метров, возмущённо развернулась на пятках, почти пустилась следом, но передумала. сил дамских на продолжение марафонского забега уже не было. Да, не хочется признавать, что Кумивар иногда бывает прав, когда говорит про недальновидное пренебрежение тренировками. А между тем, регулярные физические нагрузки помогут не только укрепить мышцы, повысить выносливость со всеми вытекающими, но и значительно улучшить имидж среди местного населения. так как на то, чтобы чудить не останется ни сил, ни времени. иными словами, сплошная польза как для меня, так и для окружающих. но в этом в жизни не признаюсь самодовольному эльфийскому клинку. зашпыняет ведь. стоять, зараза такая, крикнула вслед лихоулепётовающему монстру. рассчитывать на вдруг проснувшееся в нём благоразумие не приходилось, но чем чёрт не шутит. Впрочем, кричать на грифона было так же эффективно, как пытаться проделать дыру в кирпичной кладке, метая в неё сухой горох. Усилий много, а толку нет. На мой вополь монстр среагировал как лошадь на резкий удар хлыста циркового дрессировщика, прибавил ходу и имел все шансы достигнуть линии горизонта, обогнав любой гоночный болид. Но но не учёл, что бежит по кругу, и если его хвост благополучно удаляется от грозной обозлённой меня, то клюв наоборот стремительно приближается. Мне оставалось только развернуться и подождать пару-тройку секунд. Идея была проста, гениальна и, как оказалось, опасна. Через несколько секунд я потрясённо наблюдала за несущимся во весь опор грифоном, который, судя по всему, настолько сосредоточился на беге, что меня просто не замечал. Всё бы ничего, но бежал-то он вот прямо на меня, а это грозило как минимум травмами при столкновении. Я застыла, ощущая себя маленькой девочкой, застрявшей на железнодорожных путях. На встречу на всех парах нёсся локомотив. Он ещё не сигналит, но внутри всё сжимается от страха, когда приходит осознание факта, что вне зависимости, успеет ли нажать машинист на тормоз или нет, при таком тормозном пути остановиться до твоей преждевременной кончины он точно не успеет. Короче, зря ты не воспользовалась специальным переходом. Капец. Обречённо вздохнула про себя я, не в силах двинуться с места. Берегись, оглушил воплем Еринель, прыжком опытного голкипера повалил на песок и сам шлёпнулся сверху. Причём упали мы практически в нескольких сантиметрах от того места, где я стояла, так что имели стопроцентные шансы умереть в один день, хотя жили не особенно долго. И это-то и досадно. Жёсткий удар выбил весь воздух из лёгких, и я не смогла ругаться, хотя очень хотелось. Полузадавленная хрупким на вид эльфом, вот уж точно внешность бывает обманчива. Всё же извернулась, чтобы осуждающий посмотреть на грифона. Взгляну, если уж не в глаза, то хотя бы на лапы. Пыталась смириться с неизбежным, но не получалось. Впрочем, как и выбраться из-под героически закрывшего высокородным телом брата. Припечатал, так припечатал. Не пошевелиться лишний раз, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Грифон резко ударил по тормозам раньше, чем успел врезаться в нас или хотя бы наступить. Вероятно, до него дошло, что мы с братом не собираемся отползать с его пути, и я в очередной раз порадовалась, какой он всё-таки сообразительный. По большому счёту, если бы зверь захотел, мог перелететь или перепрыгнуть неожиданное препятствие, но он предпочёл эффектно затормозить, вздымая тучу песка в воздух. Вездесущие песчинки тут же принялись лезть в рот, забиваться в нос. Я звучно чихнула, наблюдая, как мощные задние лапы грифона обгоняют передние. Грифон плюхается задом на песок и доезжает уже сидя. Щедро обдав нас пылью, он статуей застыл, успешно изображая служебную собаку при отработке команды "сидеть". И часто у вас так? интересовался незнакомец у Астураэля, явно имея в виду наш оригинальный способ совместно проводить время. Когда как? невозмутимо откликнулся принц. Раньше было гораздо веселее. Только леди изволила завести новые знакомства, и теперь меньше развлекается в нашем обществе. Сами видите, в лабиринт пришлось буквально напрашиваться. Что это? обида или сарказм? Итак, лишь я хочу это знать. Определённо нет, но на всякий случай запомню. Мало ли? Слейсь с меня. Злоткнула в бок Еринели локтём. Тот вздрогнул и послушно поднялся на ноги. Какого рожна нужно было меня хватать? Да ещё на землю повалил, хам. Ты могла пострадать. Спокойно откликнулся тот, с таким видом, будто уберёг как минимум от ограбления и насилия отрядом орков. А вот сейчас я не пострадала, риторически бросила я уже через плечо, так как следующим объектом моего праведного гнева был изобран Гарифон. Из-за него-то, собственно, всё и произошло. Ну, что смотришь? с нажимом поинтересовалась у стыдливо присмяревшего зверя, упирая руки в бока. Глазки виноватые прячем. Просто нашкодивший школьник, а не монстр. Далее я пространно и подробно объясняла ему, насколько он неправ и то, что я даже не подумаю искать его, когда раны без лечения загоняются. Потому что, во-первых, чипы для домашних любимцев здесь ещё не изобрели, Во-вторых, грифон ни разу не домашний любимец. Наверняка в результате такого полного пренебрежения собственным здоровьем, конечности ему придётся ампутировать, и последние свои дни он проведёт на огороде какой-нибудь гадалке, гадая, явится ли по его чуду удерживающейся в теле душу рыцарь, чтобы обзавестись прекрасным трофеем в виде орлиной головы над камином. Сомневаюсь, что зверь понял хотя бы половину сказанного, но общий смысл уловил, окончательно смутился и принялся нежно курлыкать, пытаясь успокоить. Честно признаюсь, странно слышать подобные звуки от огромной bestий, способной одним ударом клюва расколоть череп троля. И чтобы показать глубину своего раскаянья, зверь плавно опустился на пузо, медленно подполз и униженно ткнулся клювом в ноги, всем своим видом намекая, что повинную голову меч не сечёт. Ладно, великодушно сменила гнев на милость я, извлекая чудом уцелевшую в процессе ловли беспокойного пациента мазь из запазухи. Надо же, не потекла. Не хватало ещё пропитаться вонючим составом с ног до головы. Будем тебя лечить. Тогда я за водой. Поспешно отирировался Еринель. Как оказалось, последнее ведро он принёс, но опрокинул, когда бросился меня спасать, и вода благополучно впиталась в песок. А я за мясом для грифона дезертировал принц, оставив незнакомца удивлённо взирать в мою сторону. Похоже, эльф давно так не развлекался, если развлекался вообще. Это он ещё как его светозарность летает не видел. Мазь действительно оказалась на удивление вонючей. Стоило только отвинтить крышку, пахнуло так, будто 10 скунсов одновременно пустили струю, затем сдохли и стали стремительно разлагаться. Понятия не имею, кто составлял этот состав, но наносить его без противогаза было очень сложно. Если мазь не заживит раны зверя, клянусь, его светозарность горько пожалеет об этом.